Глава вторая. С утра Академия стояла на ушах и гудела, как потревоженное пчелиное гнездо. На выпуск ожидался Гагарин, человек-легенда, как и его отец. Отец был первым, кто ступил на Селегриму, самую старую колонию Земли в далеком уже 15-м. Александр Гагарин первым, кто официально проник на неразграбленную базу чужих в диких степях Лареи 9 лет назад. Популярностью Александр Гагарин, если и уступал своему отцу, то совсем немного. Армейские пропагандисты умело распорядились моментом и сделали его ходячим призывом вступать в армию и флот. Майор Гагарин. Пользовался широчайшей известностью даже в стаде. И, надо сказать, роль свою все это время играл безупречно. Академия космофлота за последнее десятилетие утроила количество курсантов. Общевойсковые училища тоже расширялись и множились, и это не могло не радовать. Покорение космоса требовало все больше и больше ресурсов в первую очередь, людских. Да что там училище? Расширение коснулось даже Р-80, чего далеко ходить? Виталий Гагарина знал лично, поскольку в штурме базы чужих на Ларее принимал живейшее участие, но особой дружбы между ними не было и быть не могло по вполне очевидным причинам. И, что характерно, закрытость и секретность Р-80 была отнюдь не главной из них. Но на эту тему Виталий предпочитал не думать. Вообще, просто гнал неуместные мысли прочь, да и все. Сейчас, глядя на голографический плакат в фойе, он озабоченно поджал губы. «Надо будет держаться подальше», — подумал он. «В зал, может, и загляну, а вот за кулисами надо бачком-бачком вдоль стеночек, старательно не отсвечивая». Лицо у Гагарина и на плакате, и в жизни было открытое и приветливое. В жизни почти всегда. Завтрак заканчивался. Новоявленные лейтенанты в парадках небольшими группами и поодиночке тянулись в сторону актового зала. Удивленно и неодобрительно косясь на шурупскую форму Виталия. Все правильно, если он за время экзаменов и успел примелькаться, то на территории инженерных курсов в западном корпусе, а не тут, в главздании. Спешить, в общем-то, было некуда. Интересующих Р-80 парней будут покупать ближе к концу церемонии. Левениец по итогам экзаменов занял общее 84-е место. Самойлов — 602-е. Уже отвергнутый Пашинский оказался лучшим, 47-м. Остальные финишировали между Левинцем и Самойловым, но ближе к Левинцу. Покупка происходила в обратном порядке, от худших к лучшим. Так что часа два в запасе у Виталия точно оставалось. Большую часть ночи он просидел перед экраном. Спать улегся только под утро. Стал сегодня немного позже официального подъема и поэтому не успел ни позавтракать, ни даже кофе или чаю с бутербродом перехватить. В столовую трагически не хотелось. Ну и как в такой ситуации пройти мимо буфета? Виталий не прошел. Не прошел он, строго говоря. Мимо лифтов буфет располагался выше Файе, в башне, на самой верхотуре. А поскольку вчерашнее курсанство сегодня спешило в основном в актовый зал, у нужных лифтов даже очереди не собралось, как обычно бывает. Не так уж и давно, всего-то 9 лет назад, сдав последний экзамен, Виталий поднялся именно сюда, в буфет, вместе с Рихардом фон Платоном. И Джаспером Тревисом Фон Платтен тогда завербовал Виталия в свой гипотетический экипаж на как раз внедряемые во флот Геоцинты. Какие были смелые планы, каким интересным виделось флотское будущее всего 9 лет Целых 9 лет. Смешно теперь вспомнить, смешно и немного грустно. Геоцинты в итоге попали во флот с опозданием. Их около года допиливали конструктора после выявленных системных ошибок в элементной базе. Фон Платтен и Тревис даже успели на них полетать, но инженером в их экипаже, увы, стал не Виталий, а Вений Гершензон. Виталий вообще оказался как бы и не во флоте. Форму носил общевойсковую, шурупскую. К гвардейским полкам, куда так стремился, отношение имел очень косвенное, однако служба его все равно была тесно связана со флотом. Только сбоку или сверху, можно и так выразиться. Когда Виталий увидел, кто сидит за тем самым столом, за которым они с Тревисом и фон Платтеном строили планы и втихаря пили спирт 9 лет назад, воспоминания разом отступили. Он, майор Гагарин, в окружении офицеров и курсантов. Все соседние столы были заняты. Да что там? Под завязку забиты. Народ сидел даже в проходах, на банкетках, притащенных от барной стойки. Гагарин что-то рассказывал. Охотно, весело и почти самозабвенно, как умеют только общие любимцы и герои знаменитости. Но едва он увидел, застывшего на входе в зал Виталия, тут же осёкся и умолк. Естественно, слушатели проследили за взглядом Гагарина и дружно, как принято у военных, повернулись к Виталию. Стало очень тихо. «Здравия желаю, господа офицеры!» — поздоровался Виталий, потому что ситуацию нужно было немедленно спасать. Мимоходом Виталий отметил, что и Левенец, и Пашинский, и Самойлов с Даевым среди слушателей присутствуют. Кроме них, и, разумеется, Гагарина, Виталий опознал также троих офицеров-преподавателей с инженерного потока, с которыми успел пообщаться по рабочей необходимости. Остальных офицеров он, если и видел, то лишь мельком, как и они его, поэтому множество взглядов с холодком оценивающих его общевойсковой мундир, удивляться не приходилось. «Ты-то -ты здесь откуда?» с нескрываемой досадой пробормотал Гагарин. «Извини», — ответил Виталий поспешно. «Чисто по службе. Уже ухожу». Он развернулся и, как мог, быстро зашагал к лифтам. «Вот же я везунчик», — подумал Виталий с раздражением. «И куда теперь? В столовую, если успею? Или, черт с ним, с завтраком?» В столовую он все-таки успел, буквально на флажке. «Правильно, не может же не вести постоянно. Когда-то и подфартить должно, пусть и в малом». Столкновение с Гагариным несколько выбило Виталия из колеи. «Нет, в смысле дела...» Он продолжал все исполнять по намеченному плану. Отловил и вразумил коптера группы Левенца и Самойлова. Встретился с замначальника инженерного корпуса и официально подтвердил окончательный вердикт Р-80 по кандидатурам новобранцев. Согласовал, что купят их якобы в Семеновский. Потом долго припирался с дежурным по КПП насчет нелегального вестового. Никак дежурный не соглашался решить дело Могарычу, пришлось вынимать жетон. При виде жетона дежурный сразу погрустнел, поскольку моментально сообразил. И вестового придется не заметить на проходе, и Могарыч теперь уплыл. Виталий сжалился и заверил, что сверточек вестовой передаст. Невзирая на беготню и переговоры, Виталий мыслями все время отвлекался на неловкую ситуацию с Гагариным. Вспоминать о ней отчаянно не хотелось, но изгнать неуместные мысли прочь никак не удавалось. Однако имелся и плюсик. Из-за раздрая в голове несколько часов промелькнули, словно и не было их. Из КПП Виталий чуть ли не бегом помчался в актовый зал, потому что покупали уже вторую сотню. Там он как мог ненавязчиво пробрался за кулисы. На шурупский мундир косились, но там, где приходилось протискиваться, пропускали молча. Выглянув из-за краешка тяжелого бархатного занавеса, Виталий сразу заметил одиноко сидящего в центре зала Самойлова, которого, видимо, не захотели слишком долго попусту мариновать на сцене. Правильно, по результатам, Он был в самом начале седьмой сотни на инженерном потоке. Всех его соседей по итогу давно уже вызвали и купили. И точно не в гвардию. Заняты были только первые ряды, первая сотня. Где-то там и Левенец сидел, хотя с текущего ракурса Виталию разглядеть его не удалось. Вторая сотня частично пребывала в строю на сцене, частично — уже покинула оную, сжимая в руках вожделенные флотские шевроны, в том числе и гвардейских полков. Когда покупался Виталий, в гвардию попадали в основном из первой полусотни. Покупатель-преображенец закончил оглашать список и вскоре увел свое пополнение за кулисы. После небольшой паузы, козырнув выпускной комиссии за столами, на сцене, Появился майор Семеновец. И не кто-нибудь, а Олег Юрьев. Виталий учился с ним в одной группе. Сколько нарядов вместе пройдено, сколько парных тестов сдано, сколько всего переговорено в редкие спокойные минуты. Нельзя сказать, что они с Юрьевым как-то особо дружили. Но за шесть лет, хочешь не хочешь, осходишься с товарищами по казарме и учебным столам. В полку на Ларее Виталий с ним несколько раз встречался, перекидывался пары фраз, но не более. Общевойсковая форма и присущая всем отчужденность большему откровенно не способствовали. Юрьев был тогда еще капитаном. Но года три назад Семеновский полк перебазировался на Соршу, и хотя это была привычная южная струна, Виталий, побывавший на Сорше всего однажды, еще до перебазирования, связь с Семеновцами подрастерял. На сцену вызвали очередную полусотню, в том числе и забытого Самойлова. У того явно отлегло от сердца. Все прошло гладко. Когда покупатель назвал фамилию Самойлова, тот с такой же сияющей физиономией, с какой недавно ринулся на сцену, вышел из строя. Левинец повел себя сдержаннее, но и он выглядел вполне удовлетворенным. Фальшшевроны оба восприняли с недоумением, но пока без тревоги. Когда Юрьев скомандовал купленным рекрутом покинуть сцену, Левинец сразу спросил что-то у Самойлова. Легко догадаться, что. Тебе, мол, тоже велено ожидать распоряжений. Самойлов растерянно кивнул. К счастью. Начальник капитанского курса тянуть не стал и практически сразу же после этого поманил обоих и приказал подняться к себе в кабинет, поэтому торчать лишку на сцене, куда уже вышел покупатель-измайловец, бедолагам не пришлось. Виталий прекрасно понимал, каково им. Свою растерянность после лжепокупки в полк 9 лет назад он помнил прекрасно. Что ж... Тут все вроде в порядке. Теперь нужно было снова отловить коптера и офицера-воспитателя Левинца и Самойлова. Об офицере можно было чрезмерно не беспокоиться. А вот коптер на радостях мог и забыть, что ему с утра велели, после покупки-то. И мальков на электрокарах проверить. Как-никак инженерная казарма в западном корпусе не так уж и близко. Мальки. Исправно дежурили на стоянке перед адмиральским подъездом. Выводить новобранцев у всех на виду через главный, конечно же, не следовало. Воспитатель тоже нашелся без проблем и заверил, что к казарме доберется сам, точно к условленному сроку. Виталий терпеливо объяснил, что, скорее всего, воспитателю сейчас прикажут подняться на второй этаж и поприсутствовать при передаче двоих его орлов Под его, Виталия, начало, так что в казарму потом судьба им ехать всем вместе, только сразу на двух электрокарчиках, потому что в один такая арава не влезет». Воспитатель достаточно спокойно внял сказанному, даже не сделался раздраженным и на шурупскую форму не морщился, как поначалу. «Что ж, спасибо тебе, майор Широких, и за пацанов спасибо». И за терпения. Тем временем выпускников всех раскупили. Молодых лейтенантов у входа в актовый зал не осталось вовсе. Зато из высоких дверей неторопливо тянулись старшие офицерства и адмиралы. Вон и Тревис Средний, нынешний ректор. В бытность Виталия выпускником он был начальником курса. А за Тревисом в окружении еще троих адмиралов Улыбаясь во все 32 зуба, выходил Гагарин. Виталий проворно шмыгнул в сторону, за чьи-то спины. Но, увы, вышедший чуть раньше Трэвис его заметил и окликнул. «Эй, капитан!» Если не считать Виталия, ниже полковника присутствовал только гость, Гагарин. Но он герой и всеобщий любимец, ему вольготно и майором среди адмиралов. Виталий же выглядел тут совершенно чужеродно, и многие высшие чины, до того просто не замечавшие какого-то там заезжего капитана, глядели теперь на него с легким удивлением. Неприязнью к исковой форме здесь, понятное дело, никто не страдал. Ни по возрасту и ни по чину. Серьезные все люди. «Я, господин адмирал...» Отозвался Виталий покорно, но в целом браво, и выступил из-за спасительных спин на свободное место. «Твоих бойцов я в тот самый кабинет отослал. Не забыл еще где?» «Никак нет, господин адмирал. Помню». «Ну и славно. Подтягивайся туда минут через десять. Сдам их тебе по красоте. В конвертиках. Будет вроде как преемственность». «Есть минут через десять?» — выпалил Виталий чётко повернулся и быстрым шагом метнулся прочь. «Вот же ж дьявол!» — подумал он с досадой. «А ведь Гагарина к бабке не ходи, в кабинет к начальнику курса тоже пригласят, на коньячок-то. Ну а теперь с меня взятки гладкие, аж целый вице-адмирал, да ещё ректор академии приказал явиться. вот ты явлюсь». Вышло, в общем, довольно удачно. По сложившейся традиции, после церемонии покупки адмиралитет собирался в курительный. Только ректор и начальники курсов заглядывали сначала в самый ближний к вестибюлю кабинет на втором этаже. Традиционно он принадлежал начальнику выпускного потока центрального корпуса. Ректор туда заглядывал в качестве гостя. И если кто-либо из выпускников отбирался не в полки или войска, А в спецподразделения, то официальная их передача из Академии представителям этих самых подразделений происходила именно там, путем устного приказа и выдачи шевронов. МОП-предписания этим избранным выдавали, как и всем, при покупке, пусть лично для них покупка и проводилась для отвода глаз. Без соответствующей аппаратуры предписания все равно не прочитаешь. Пока начальство Академии поднималось в этот пресловутый кабинет, самое время было найти укромный уголок и отзвониться шефу. Шеф находился на Луне, поэтому связь имела небольшой фазовый сдвиг-задержку, но Виталий к такому привык. Из других звездных систем вообще приходилось рапортовать пакетом, односторонне, а ответ выслушивать лишь через сутки-двое, иногда и больше. А тут, подумаешь, несколько секунд ожидания. Раз уж отзвон был пока не финальный, а промежуточный, Виталий постарался быть предельно кратким. Да, отобрал, как вчера и докладывал, Левинса и Самойлова. Нет, Пашинского все же отбраковал. Сейчас направляюсь на ковер для непосредственной передачи. Не волнуйтесь, мастер, приму в лучшем виде. Отбой. В перед кабинетом Виталий поднялся быстрым шагом и как раз уперся в спины высоких гостей. Гагарина, ректора Тревиса и зама Фисунова. Тревис, прежде чем войти в кабинет, обернулся, увидел Виталия и одобрительно кивнул. Полковник-хозяин, начальник капитанского курса, чью фамилию Виталий даже не пытался запомнить, за ненадобностью, был уже внутри. Секретарь командовал парой бойцов в белоснежных халатах и шапочках, накрывали на стол. Людей присутствовало больше, чем 9 лет назад, поэтому принесли второй столик и сдвинули с местным. Рекруты тихонько сидели в углу, около памятного глобуса. Увидев Виталия, оба помрачнели. «Ну да, ну да, рвались в гвардию, а тут внезапно шуруп какой-то околачивается». «Есть от чего насторожиться. Прошу!» Хозяин рассадил гостей. Гагарина и начальство в кресло, на самые удобные места, естественно. Виталий выждал, пока рассядутся старшие офицеры. Осталось как раз три свободных, тесно сдвинутых стула. Примостившись рядом с воспитателем широких, Виталий перехватил взгляд Тревиса. И, стараясь, чтобы это не выглядело слишком уж демонстративно, глянул на хронометр. Трэвис усмехнулся, вытянул шею и обратился к притихшим Левинсу и Самойлову. «А вы, господа лейтенант, что же? Прошу к столу! Вон ваши места!» Бойцы из столовского наряда как раз вошли с двумя подносами, уставленными коньячными бокалами, естественно, не пустыми. Закуски давно уже ожидали на столе. Ректор тем временем, не громко, но так, чтобы слышали все за столом, пояснил Гагарину. «Саша, мы тут сейчас по-быстрому произведем спецвыпуск, а потом уже...» Гагарин, понимающий, кивнул. Левенец и Самойлов кое-как уселись, куда было велено. Смешные оба, взволнованные, ничего не понимающие. Щеки пылают, спины прямые. «Неужели я таким был?» — подумал Виталий. «Был, конечно же, безо всяких, неужели?» Слово взял контр-адмирал Фесунов. «Господа офицеры и адмиралы, сегодня мы выпускаем во флоты войска пополнение. Шесть тысяч, почти шесть тысяч молодых лейтенантов, тех, кто поддержит И продолжит наше дело сначала бок о бок с нами, а потом и без нас. Предлагаю тост за этот праздник и за наше будущее. Вот этих вчерашних мальчишек, сегодняшних мужчин и завтрашнюю нашу надежду. Ура! Бокалы с легким звоном сдвинулись. Виталий глотнул. Коньяк был просто фантастический. Теперь он мог это оценить покосился на своих рекрутов. Те держались молодцами. Коньяку пригубили, выдержали паузу, дождались, пока начальство примется закусывать, и лишь после этого сами загрызли тем, до чего удобнее было дотянуться. Фисунов, словно бывалый тамада, дал народу несколько минут, затем встал вторично. «Лейтенант Самойлов! Я!» «Лейтенант Левенец!» «Я!» Оба рекрута умудрились встать так, что стулья не загрохотали друг от друга. «В зале вам были вручены моп-предписания. Они подлинные, а шевроны вам выдаст ваш новый начальник, капитан Мажаев. Приказываю поступить в его распоряжение немедленно!» сделал небольшую паузу, поднял бокал на уровень глаз и торжественно добавил «Служите с честью!» Виталий тут же вручил каждому по шеврону, тихо радуясь, что оба лейтенанта их взяли, хотя рожи при этом состроили, кислее некуда. Ну а раз все сложилось без неуместных вопросов, как раз следовало уходить, поэтому Виталий, не теряя темпа, обратился к Трэвису. «Разрешите отбыть, господин вице-адмирал?» «Ступай!» кивнул тот с легкой улыбкой. «Служите с честью!» Совершенно неожиданно все за столом чуть ли не хором повторили это «Служите с честью!» Получилось чуть пафосно, но без перебора и на удивление уместно. Виталий взглядом показал рекрутам, что нужно допить коньяк, опустошил свой бокал и окончательно вышел из-за стола. Майор Широких и сам все понял. Тоже встал. Перед выходом Виталий обернулся, выдал обязательное «благодарю». Услышал не менее обязательное «удачи». Полковник Никишечкин позволил себе даже юморное «заглядывайте еще». Только Гагарин не проронил ни слова во время этих церемониальных прощаний. Но оно было и к лучшему. Наконец-то, выбравшись в приемную, Виталий облегченно выдохнул И решил сходу подбодрить новоявленных шурупов родимый Р80. Не боюсь, кадеты, все не так плохо, как кажется. Те угрюмо глядели на него. Левинец до сих пор сжимал в левой руке общий войсковой шеврон, а Самойлов, видимо, спрятал свой в карман. Виталий вздохнул и заговорил снова. Сейчас мы вернемся в казарму, где вы заберете личные вещи и переоденетесь, а потом мы улетим. «Переоденемся?» — процедил Левинец мрачно. «Улетим?» — переспросил Самойлов. «Без бала?» Тут решил вмешаться Широких. «Разговорчики мне!» — буркнул он ничуть не грозно. «Скорее, как безмерно любящая шебутных внуков бабуля, но в то же время бесконечно от них уставшая». Разговорчики, тем не менее, прекратились. В полном молчании спустились вниз к адмиральскому подъезду и также молча погрузились в кары. Виталий с Самойловым — в головной, воспитатель с Левинцем в замыкающий. И к западному главзданию подъехали тоже в безмолвии. Виталий невольно сравнивал собственное поведение 9 лет назад с поведением кадетов. В определенном смысле, им было легче, Виталию пришлось справляться с обрушившейся несправедливостью в одиночку. Ну и с некоторым малодушием думалось, что ему, седьмому на курсе, было морально труднее. Ему по определению следовало отобраться в гвардию. Сидящий рядом Самойлов на своем потоке финишировал 602-м. Закончив обучение также сам Виталий, он, скорее всего, угодил бы в шурупы естественным образом. Причем в шурупы настоящие, а не r 80 Да, форму он носил бы флотскую, возможно, даже летал бы. И вдруг Виталий сообразил, что обладатели флотской формы в шурупских частях вряд ли пользуются большой любовью или хотя бы элементарной симпатией. Зависть снизу вверх всегда страшнее презрения сверху вниз. Как-то раньше это не приходило ему в голову. И вообще, может, именно с этим и связана маскировка всех спецподразделений под шурупов. И кадетам на самом деле надо радоваться, что им придется расстаться с повседневной флотской формой. Хотя, стоп, про форму они еще не знают. Это только после переодевания. Тогда получается, что у обладателя итогового 602-го места «Нет особого повода унывать». Самойлов и не унывал, насколько мог заметить Виталий. «Ну так, самую малость, да и то лишь в силу того, что заранее смирился с непопаданием в гвардию, а вспыхнувшая была надежда слишком быстро угасла, чтобы оставить заметный след в душе». «Приедем в казарму», — подумал Виталий. Надо будет за Левинсом понаблюдать. Ему-то прямая дорога в гвардию светила. Ему должно быть куда досаднее. Надо будет сглаживать. А Самойлов? Похоже, он уже погас, если вообще полыхал. Коптер ожидал их на месте и аж приплясывал. Так ему не терпелось вернуться в старый корпус на праздник. Можно было его понять. Там выпуск. Там однокашники, там столы накрыты, там девушки вот-вот приедут, а тут какой-то шуруп со своими непонятными делами. Ничего, ничего, подождешь, подумал Виталий. Пацаны вообще бал лишаются. Переоделись левеницы самойлов довольно быстро и без эксцессов, даже без вопросов. Вообще? новобранцы на удивление мало спрашивали. Виталий на их месте помнится, бухтел ежеминутно. Даже Никишечкин вроде бы на него прикрикнул разок. Решив скрасить ситуацию капелькой позитива, Виталий впервые хоть что-то объяснил. «Не коситесь на погоны, парни. Все верно. Через час у вас даже в удостоверениях личности будет указано звание капитан». Там, куда вас отобрали, лейтенантов нет, капитаны — и выше. Так что поздравляю с досрочным присвоением очередного звания. Самойлов позволил себе улыбнуться, взглянул на товарища, но тот оставался суровым, как часовой с Плаката. По неволе и Самойлов прекратил улыбаться. «Парадку сдать!» — скомандовал Виталий. Из-за угла от лестницы как раз выглянул вестовой. Пришлось в тихомолку погрозить ему кулаком, чтобы спрятался и не отсвечивал. Задача у Вестового была простая. Когда Виталий с новобранцами уйдут, забрать у коптера обе парадки, добавить на каждый погон по звездочке, упаковать и ракетой доставить глайдеру, но так, чтобы не мозолить глаза новобранцам. По традиции, флотскую форму они должны увидеть уже в подразделении, в наре в шкафчиках рабочих кабинетов. Это сильно поддерживает морально. Виталий знал. Тем временем левениц и Самойлов прощались с воспитателем. Козырнули, пожали руки. Воспитатель что-то им сказал. Скорее, напутствовал, чем утешал. «Все, двинули!» Окликнул их Виталий и взглянул на хронометр. В целом, из графика они не выбивались. Это было отрадно. Дневальный, застывший на тумбочке, проводил троих шурупов неоднозначным взглядом. На лестнице левенец таки не выдержал и хмуро осведомился. «Куда мы хоть угодили, господин капитан?» «Позже», — отозвался Виталий ровно, — «в глайдере». Переспрашивать никто не рискнул. До КПП домчались мигом. Дежурный проделал необходимые манипуляции с рекрутским удостоверением Виталия и моб-предписаниями кадетов, подсокал языком, пожелал удачи и через несколько секунд уже за пределами Академии учебу Левинца и Самойлова можно было объявить законченной. До глайдера на гостевой площадке оставалось метров полтораста. «Ну что, кадеты!» — сообщил Виталий у машины решив еще повысить невеликий пока градус позитива. «Это мой глайдер. У каждого из вас скоро будет такой же. Не прямо завтра, а как получим свеженькие, думаю, в течение месяца, а может, и быстрее». «Вот так вот сразу», — буркнул Левинец недоверчиво. «Давай в машину!» Усмехнулся Виталий чуть ли не впервые за сегодня клацнул дистанционкой и открыл левую дверцу. Кадеты достаточно быстро разобрались, что сзади смонтировано второе пассажирское кресло. Туда забрался Самойлов, подтверждая догадки Виталия. В паре Самойлов-Левенец главенствовать будет Левенец. Это очевидно. Значит, скорее всего, Виталию в ближайшее время предстоит работать с Самойловым. Потому что Левенца отдадут Коле Доронину. Или как там его теперь? Это правильно, потому что Коля старше и опытнее, а значит, авторитетнее. Официально это никто еще не объявил, но Виталий практически не сомневался, что так оно все и сложится. В глайдере Виталий первым делом вынул из сейфа кадровика, отобрал у кадетов моб-предписание и заодно подправил им удостоверение личности и насчет званий, и насчет зачисления в Р-80. Одновременно он поглядывал на экран заднего вида. Когда там мелькнул вестовой с пакетом, Виталий вернул удостоверение хозяевам, и пока они жадно изучали изменения в своих документах, разблокировал багажный отсек. Через пару секунд вестовой появился снова и показал кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Молодчина. Мысленно похвалил Виталий третьекурсника, чью фамилию тоже не потрудился запомнить. Не напортачил. Может, честно гулять. Заслужил. С дежурным по КПП Виталий дело уладил еще утром, а любой курсант непременно найдет, чем заняться в городке во время внеочередного увольнения. Виталий благодарно помигал вестовому габаритам, заблокировал багажник и повернулся направо пацанве». Ну! объявил он с подъемом, Спрашивайте, какого угодно ожидал Виталий вопроса о сути Р80, о сверхзвуковом присвоении капитанских званий, об общей исковой форме, о спектакле с покупкой в Семеновский полк наконец. Но нет, сначала его спросили не об этом. И не Левениц спросил, как представлялось. «А Самойлов?» «Скажите, а за что вас Гагарин не любит?» Виталий, уже было приготовившийся напустить туману и говорить большую частью намеками, ненадолго растерялся. Он молчал секунд 15-20, лихорадочно соображая, как же ответить на этот вроде бы простой вопрос так, чтобы не соврать и чтобы верно передать тонкость момента и в итоге решил увильнуть, хоть это и было в какой-то мере малодушием. «Знаете что?» — Виталий поморщился. Оба кадета с интересом глядели на него. «Я отвечу на этот вопрос, только не сейчас, а на матке, и не раньше, чем вы дадите подписку а не разглашение. «Подписка, ясен перец, касается службы, а не отношений с Гагариным». Просто так будет hmm. проще и правильнее. По этой же причине прямо сейчас я не стану раскрывать суть вашей будущей деятельности. Но сразу сообщу, что интендантами генштаба, как теперь значится у вас в удостоверениях, вы будете только называться. Виталий как раз поднял глайдер в воздух, втянулся в транспортный коридор и задал возврат на матку. Я пока лучше расскажу о структуре Р-80. Тем более, что такой рассказ уже практически традиция. Значит так, 9 лет назад я закончил эту самую академию. Точно так же, как и вы. Поток тогда был только один. Западного и восточного корпусов еще не построили. Из кабинета, где мы только что попивали коньяк с адмиралами и прочим начальством, меня забрал шурупский капитан по имени Коля. «Скоро познакомитесь с ним». И сидел я, потный, и злой, в ненавистной шурупской форме, в таком же точно глайдере, только предыдущей модели. «Вот тут сидел, где ты сейчас сидишь», — Виталий указал на Левинца. «А Коля сидел на моем месте и говорил примерно то же, что вы сейчас слышите». «Был я один. Было мне тоскливо и тошно, потому что еще утром...» Я не сомневался, что отберусь в Семеновский пол и буду летать на геоцинте вместе с первым и десятым по выпускному итогу». «С первым? По итогу?» — выдохнул Самойлов. «Круто!» «А сами-то вы, которым по итогу выпустились?» — недоверчиво спросил Левенец. Виталий усмехнулся. «Угадай». «Ну...» «Первая сотня, наверное», — предположил Левенец осторожно. «Да уж, конечно, первая!» — не удержался от сарказма Виталий. «Меня одного покупали, выбирали тщательно». «Первую полусотню вошли?» — уточнил Левенец. «Вошел». «Ну, тридцать какой-то?» «Выше». «Хм, значит, двадцать?» Виталий вздохнул и признался. «Седьмым я закончил. Седьмым. Но из двух тысяч, а не из шести, как вы. Так что, если уж совсем строго с вами сравнивать, то где-то в тридцатке, верно?» «Все равно покруче нас», — протянул Самойлов печально и вздохнул. «Особенно меня». «Я это рассказываю». Не за тем, чтобы пальцы потопырить и крутизну свою продемонстрировать, а чтобы вы осознали, вас отобрали по определенным параметрам, по профпригодности, иными словами. На Свер-80 до недавнего времени было всего четверо. По ступенечкам снизу вверх. Младший оперативник, старший оперативник, начальник отдела и куратор в правительстве. Если кто-нибудь на пенсию или по иным причинам выбывает, летим в академию и покупаем выпускника, и все, кто ниже выбывшего, раз и на ступеньку вверх. Так было раньше, до сегодняшнего дня. Сейчас впервые за историю Р-80 никто не выбывает, а рекрутируем мы сразу двоих. Расширяемся. Старших оперативников станет двое. Упомянутый Коля. «И я. Ну, а вы постажируйтесь и станьте младшими». «И это что же?» — поинтересовался серьезный, как надгробие левенец. «Вы девять лет в капитанах и младших оперативниках?» «Почти», — ответил Виталий. «Погоны ношу, капитанские, но вообще-то я майор. Правда, совсем недавно и не для всех. Для внутреннего, так сказать, употребления». И дальше буду капитаном прикидываться. И Коля, который меня покупал, тоже капитанский тогда носил. Хотя он к тому моменту полковником успел стать. И тоже перед самой командировкой в академию. Но все это в целом совершенно не важно. Пока запомните, контора у нас неприметная, но делом занята, серьезным. Учить вас будем по-взрослому, причем в рабочем режиме, Без всяких курсов и учебок. К старшим обращаться мастер. Вежливость. Обязательно. Уставщина. Не обязательно. Но и без разгильдяйства. Понятно. Нормальные рабочие отношения. Люди мы все, вменяемые. Так что не сомневаюсь. Сработаемся. Очень важно вот что. На первых порах, пока не освоитесь, запомните, у каждого из вас будет один ближайший начальник. У одного Коля. У второго — я. Только мы можем отдавать приказы, и только нам следует в конечном итоге подчиняться. Офицеры других подразделений формально вам не указ, но открытого неподчинения демонстрировать нельзя ни в коем случае. В любой непонятной ситуации отвечайте «Есть!» и при первой возможности спрашивайте у нас с Колей, ну или у шефа, у начальника отдела, если вдруг он рядом окажется. «Мы прекрасно сознаем, что вам нужно время, чтобы втянуться и обучиться, и никто вас гнобить на пустом месте не собирается. Но уж, когда вы учитесь, спрашивать будут тоже по-взрослому». Виталий умолк, дух перевести, потому что речугу задвинул, мощную, аж сам порадовался, в том смысле, что не разучился еще. Когда ему по службе в последний раз... Требовались ораторские способности, он и припоминать не стал. Все равно, вряд ли вспомнил бы точно. «Разведка?» — с прежней серьезностью спросил Левенец, скорее всего, очень довольный собственной догадливостью. В свое время Виталий тоже так решил. И тоже ошибся. «Ага, и именно поэтому я купил двух выпускников инженерного потока». Самойлов хмыкнул. Левенец насупился. «Дождитесь подписки, пацаны, уже недолго», посоветовал Виталий миролюбиво. До финиша он отвечал только на мелкие, малозначащие вопросы и старательно уклонялся от преждевременных. На матке пятисотки у обоих кадетов натурально поотвисали челюсти. В ангаре Виталий небрежно заметил, что второй глайдер, Колин, отсутствует. Остался с хозяином на базе. В каюте, куда селил молодняк, он не без театральности посетовал. Дескать, помещение рассчитано на одного жильца, поэтому со вторым спальным местом надо будет что-нибудь придумывать. Полка там имелась, лишь одна, нижняя. А выше располагался вещевой рундук с дверцами. На самом деле, Виталий все уже давно придумал. Следовало отстегнуть аналогичную полку в крошечном медбоксе и закрепить ее в каюте на месте столика и полукресла. Нужен будет столик, в кабинете есть. К тому же в каюте кадеты будут в основном отдыхать, потому что с экипажем в три человека свободного от вахт-времени банально не останется. Да и какое свободное время в R-80? Не смешите! Подписку! оба дали, сохраняя уморительно серьезный вид. Виталий старался вести себя подобающе, торжественно и значительно. С одной стороны, было трудновато, уж больно непосредственно реагировали подопечные. С другой, Виталий сознавал, что сам в подобной ситуации выглядел не лучше. По воспоминаниям, Коля тогда вел себя естественно, но это в присутствии Виталия, А у себя в каюте ржал, падив тихомолку. Глядя из дня сегодняшнего, в смехе мастера ничего предосудительного Виталий уже не видел. Но и обижать кадетов не годится. У них же сейчас все всерьез. По-настоящему в кое-то веки. Традиций Виталий не нарушил. Убрав подписки в сейф, собрались в кают-компании, поужинали, слегка коньячком причастились, и наконец-то поведал капитан можаев молоднику, чем на самом деле занимается подразделение Р-80. И про корабли, которые больше, чем на четыре пятых из чужой элементной базы собраны, рассказал. И как артефакты чужих иногда эти корабли гробят. И как несладко живется в шурупской личине, особенно если работать приходится в гвардейском полку. И что сам он не знает, Нахрена это нужно и кто подобную конспирацию придумал. Но раз уж так повелось в Р-80, значит, следует подчиниться и перенять опыт предшественников. Молодняк жадно внимал, с удовольствием называл Виталия мастером, задавал вопрос за вопросом. И надо сказать, не все вопросы были пустыми. Попадали сидельные. И не только Левениц их задавал, Самойлов тоже. Общее впечатление о кадетах. Даже улучшилось. Но, возможно, виноваты были коньяк и общее благодушие, естественное после удачно завершенной миссии. Ближе к полуночи Виталий скомандовал отбой. Перед шефом пополнение должно предстать свеженьким, бодрым и бравым. Да и самому подремать было совсем не лишнее, поэтому он проконтролировал изъятие полки из медбокса и установку ее в каюту пожелал кадетам спокойной ночи и убрел в рубку. Как и ожидалось, делать там было нечего. Пятисотка исправно тянула к Луне в автоматическом режиме. Остаток ночи Виталий совершенно спокойно продрых у себя в каюте и ни разу автоматы не воззвали к хитроумному разуму хомо Справились сами. Побудку Виталий устроил за час до прибытия, слегка опередив распорядок. Но ровно в 8.00 он сдал вахту Левинцу, посадил того за пульт и велел контролировать рулёжку и посадку. Самойлов, понятное дело, вертелся здесь же, в рубке. А кто на его месте поступил бы иначе? Убедившись, что вахтенный на первой в своей жизни рабочей вахте и не думает мандражировать, а, напротив, спокойно, ну, почти спокойно, занимается привычным и хорошо знакомым делом, Виталий снова ушел к себе. Пора было вызвать шефа. Да и парадки кадетские следовало вынуть из глайдера и упаковать в сумку. Самое время. Лунная база на стажеров сколько-нибудь заметного впечатления не произвела. Курсанты такие объекты в академические годы не только видят, но и изучают. Вот охрана перед Гермазоной — другое дело а уж второй пост, непосредственно перед норой, который охранялся вамбатом и имел биоидентификатор. В норе глазеть было особо не на что. Коридор с несколькими дверьми и, собственно, все. Поэтому Виталий без лишних телодвижений свернул к кабинету шефа. Их прибытие, разумеется, не осталось незамеченным, а в парадный адмиральский мундир он, небось, прямо с утра облачился. Вошли. Мастер не подкачал, встречал пополнение во всем блеске, с ординами и кортиком, даже фуражку надел. Скорее всего, чтобы подчеркнуть, перед кадетами не просто вице-адмирал, а флотский вице-адмирал. По кокарде легко понять. Здравия желаю, молодые люди. Я начальник Р-80, как изволите видеть, вице-адмирал, а фамилия моя в данный момент Красин. «Здравия желаю, мастер!» — козырнул Виталий и доложился. «Пополнение доставил. Все процедуры, включая зачисление в штат, подписку о неразглашении и открытие стажировки, проведены!» Кадеты благоразумно помалкивали, вытянувшись в струнку. «Вольно, штабс!» — хмыкнул шеф и снял фуражку. «Ага», — сообразил Виталий. «Штабсом теперь я буду, а Коликем стал?» «А Колю я теперь замом называю», — сообщил шеф жизнерадостно. «Сейчас придет, знакомится». По идее, шеф не Колю должен был звать, а Виталия под благовидным предлогом из кабинета отослать, чтобы тот, не торопясь, развесил по шкафам кадетские парадки. Да и вообще Виталий не ожидал, что второй оперативник Р-80 присутствует в норе. Незадолго до вылета Виталия в академию, Шеф его куда-то услал с каким-то секретным поручением. И действительно, вскоре дверь, пискнув замком, отъехала в сторону. И вошел. Нет, Коля потом тоже вошел. Но сначала... Не Коля. Вошла девушка в общей воисковой форме женского образца. Юбка, берет, туфельки на танкетке, а остальное, как и у мужчин, с поправкой только на покрой. Высокая для девушки, довольно коротко стриженная, стройная, но не худющая и очень-очень миловидная. «Честь имею представить!» — торжественно объявил шеф. «Капитан Ищенко, стажер Р-80, как и вы, кадеты!» Девушка с достоинством, но при этом очень изящно кивнула. Как у нее получилось совместить военную четкость с женственностью? Мужчинам понять не дано. Вот так вот, пробормотал ошеломленный Виталий. А ты думал, с хитрецою заявил шеф. Вам по помощнику, а мне бумаги в одиночку ворошить. Канцелярская работа, между прочим, тоже в последние годы сильно прибавилась. Но вообще штабс, ты б лучше представился. Капитан Мажаев, спохватился Виталий, улыбнулся капитану Ищенко. А потом покосился на вошедшего следом за девушкой коллегу. Привет, Коля. Говорят, ты теперь зам? Тот не успел ответить, снова заговорил шеф, обращаясь к Левинцу и Самойлову. А это, стажеры, мой заместитель, майор Волошин. Вы, стажеры, фамилий своих пока не знаете, так что можете не представляться. И прямо сейчас означенный майор Волошин. Вместе с капитаном Мажаевым отправятся по своим кабинетам изучать свежие дела. Ближе знакомиться будете позже. Слыхали, оперативнички? Шагом марш!» Виталий с готовностью подхватил сумку. Когда он оказался ближе всего к шефу, тот неожиданно сделал шаг вперед, взял Виталия за рукав и шепнул в ухо. «Твой Самойлов, Колин Левинец". Что ж, подумал Виталий с удовлетворением. Я угадал, и заодно понятно, какую парадку в какой шкаф вешать. Уже за дверью старшие оперативники поручкались. Здорово, рекрут, сказал Коля. Как прошло? Нормально, ответил Виталий. В целом толковые хлопцы, почти как я был. Ой-ой, ухмыльнулся Коля. Не бойся, вспоминал и ржал. «Был дело», — Виталий вздохнул. «Многое понял за эти пару недель». «Вот видишь. Теперь вижу. А ты, стало быть, тоже за пополнением мотался». «Ага, представь, как я офигел, когда узнал, что училище, куда я прилетел, женское». «А шеф не предупредил, что ли?» Не. «Ну, конспиратор». Виталий покачал головой и покосился на сумку в правой руке. «Давай сначала к тебе». «Давай», – не стал возражать Коля и сдвинул дверь с табличкой, на которой значилось «Майор Волошин, капитан Пименов». В Колиных пинатах Виталий повесил нужную парадку на плечики, спрятал в шкаф и отправился изучать табличку на своем собственном кабинете. Надж было выяснить, как обращаться ко второму стажеру в ближайшие полгода-год, потому что Самойловым он перестанет быть в ближайшие минуты, отныне и навсегда.